Глава 30. Я во все глаза таращилась на лешего. Так вот он какой! Сухонький, сгорбленный, бледненький. На улице сидел бы я из жалости, бросила бы ему денежку. А ведь на деле легендарная личность. Впрочем, здесь куда ни плюнь, везде легендарные. Только как и чем может помочь нам этот немощный старец? Не сильно хорошо я знаю, чем леший знаменит и в чем могуществен. «Вроде со зверушками общается, природой управляет. И чем нам могут помочь эти его способности?» «Говори, чего надобно!» — прошамкал он беззубым ртом. «Для начала смени личину на нормальную!» — потребовала яга. Леший покосился на меня. «А кто это у тебя загостелся он будто не услышал ягу. Подозрительно прищурился. «Кто надо, тот и загостился!» «Видишь, я не скрываюсь, так и ты откройся!» «Нет, яга, не буду меняться. Можно ли доверять тебе?» «Тьфу ты!» — сплюнула яга. «Это девица, о которой я тебе говорила. Ну, та самая, что запасная!» «Какая запасная?» — зло засопела я. «О-о-о!» — воскликнул Леший, внимательно посмотрев на меня, будто хотел попробовать на вкус. «Вот ты какая иноземка!» — Не тяни, леший! — велела яга, отмахнувшись от меня и от возмущений, готовых вырваться из меня. — Ничего себе запасная! Леший осудительно покачал головой и дернул себя за ухо. Моментально его рост увеличился, плечи расправились и налились силой, кожа разгладилась, а лицо помолодело. Теперь передо мной стоял уже не древний старец с россыпью бородавок, а красивый молодой человек, лет это к двадцати пяти. — Обалдеть! — Я отступила. Да что у них тут за сказка неправильная? То ега красавица, то соловей влюбленный, то леший молодой. Чуть не забыла про очарованного волка-оборотня. Поражаясь метаморфозом, аборигенов выдохнула. Ёлки-палки, офигеть! Что бормочет это дева? Леший из-под лобья глянул на ягу. Да так, бывают у нее странности, неопределенно отмахнулась она. Заговаривается, а? «Хворая?» — уточнил он, откровенно разглядывая меня. «Ничего я не хворая!» — резко и грубо осекла я, скрипнув зубами. «Деликатности у них ноль. То я запасная, то хворая. Зато дерзкая!» — отметил леший. Я сверлила его взглядов. «Ничего обо мне не знает, а уже обзывает хворой. Впрочем, сама виновата. Разбрасывают словами, неведомыми ему. С чего бы ему считать меня здравой?» Мои ёлки-палки, офигеть, совсем не к месту прозвучали. Здесь такие выражения не в ходу. «Вот ты, царь, решил, что она дерзкая!» Поддержала его ега закивав изо всех сил, будто пыталась голову скинуть с плеч. «Даже в темницу посадил!» «В темницу?» — глаза лешего полезли на лоб. «Не может быть!» «Очень даже может!» — яга принялась жаловаться на царя. «Не сказать, чтобы девица перечила ему сильно!» А он сразу вознегодовал. «Это неспроста», — леший прищурился. Прошел к столу и опустился на табурет. Тот жалобно хрустнул под мощным телом. «Может, задумал, что царь...» «Леший его знает», — отмахнулась яга. Тут же поняла, что для руга не воспользовалась именем гостя, и тут же смутилась. «Не то хотела сказать». «Что хотела, то сказала», — проворчал он, не обижаясь. — Ега, ты не пыталась навести на царя чары правды, чтобы выведать все, а то больно подозрительно он повел себя? — Пыталась, но царь под защитой. То ли духи на него защиту навели, то ли волхвы, а зелье какого охранного выпил, леший его зна Ед она не договорила, осекшись и забегав глазами по-лешему. Ее привычка использовать его имя в качестве бранного слова не способствовала укреплению отношений. Леший сделал вид, что не заметил, и продолжил расследование из разряда следствия «Ведут колобки». «Зачем он так бережется?» — Леший задумался. Даже меня взяло сомнение насчет царя и разыгралась подозрительность. Действительно, чего этот царь на меня взъелся? Ни за что, ни про что, будто с цепи сорвался. И давай в темницу запихивать. Агрессор, диктатор, нехороший человек этот, Василий Алибоваевич а вы там женихались в палатах-то царских, бросил ворон, шеста поглядывает то на меня, то на ягу. Я проведал все. Любава царю в темнице ты нужна на тот случай, если подруга твоя не справится с ролью невесты. Да как же она не справится, изумилась я. Дело-то не хитрое. невеста невестой быть, да только если тьма не примет смешение крови и не отступит, то придется тебе тоже за царевича идти». «С чего бы?» — у меня глаза полезли на лоб. «С того, что тьму изгнать надо окончательно», — решительным тоном вмешался Леший, все поняв с полуслова. «Выходит, царю ты нужна для уверенности, что он сумеет победить тьму, и если нужно, он готов пожертвовать вторым сыном. Вот хитрец! Хочет себе присвоить славу победителя». Собственно, ничего нового он не сказал, — и почти дословно повторил слова ворона. Но только после этого я ощутила себя какой-то вещью, которую хотят использовать, если первое поломается. Прямо какой-то запасной аэродром. Теперь стало понятно замечание мой адрес запасная. Они что тут в конец опалаумели? — А меня спросить не надо, чего хочу я? — скрипнула зубами, злясь на ситуацию. — Замуж за царевича не пойду. Да и на тьму вашу мне тоже плевать. — Если сами не можете ее укротить, то меня не впутывайте. дело мне нет до ваших интриг. — Только учти, если не канет тьма, — с каким-то весьма странным нажимом произнес Леший, — то она поглотит весь мир. — И тогда, Любава, твой родной мир падет тоже, — весомо добавила яга, многозначительно вскинув бровь. — Вот те раз, то мы с Ленкой должны были спасти только этот мир, а выходит мой родной мир под угрозой? Ничего себе!